роли каждая субличность играет определенную роль в вашей жизни она накладывает свой отпечаток на психику и на поведение каждая из них пытается в какой-то мере отстаивать ваши интересы даже если это приводит к обратному результату некоторые части определяют то как вы справляетесь с практическими жизненными задачами некоторые защищают вас от внешних угроз или внутренней боли Они ведут себя открыто и дружелюбно с людьми. Другие же имеют дело с неразрешенными проблемами из детства, связанными со страхом и стыдом. Кто-то играет свою роль шумно, кто-то предпочитает размышлять в уединении. Одни заботятся об окружающих, другие же влияют на вашу самооценку и так далее. Многие части играют здоровые и полезные роли. Они поддерживают стабильность в вашей жизни, помогают общаться с людьми и выполнять свою работу, а также утверждать себя и познавать мир. У многих частей есть положительные качества, которые обогащают ваш внутренний опыт и социальную жизнь и помогают вам справляться с встающими на пути трудностями. Иногда они обладают харизмой или чувством юмора, а порой они вносят творческие порывы живость, радость или спокойствие в вашу жизнь. Однако другие части доходят до крайностей в отчаянной попытке защитить вас от боли, уязвимости или неприятностей. В ВСС экстремальная роль означает все действия, чувства или мысли, которые являются неадекватными. Проще говоря, часть, играющая экстремальную роль, создает вам проблемы. Она в лучшем случае мешает, в худшем — откровенно вредит. Она может стать причиной вашего искаженного восприятия, ошибочных взглядов или навязчивых мыслей. Она способна вызвать боль, физическое напряжение или любое состояние, лишающее вас ощущения жизненного благополучия. Многие экстремальные части защищают вас даже тогда, когда в этом нет необходимости, заставляя вас вести себя резко, обижая других людей или дистанцируясь от них. Некоторые части перегибают палку, уподобляясь требовательному родителю в своем желании, чтобы вы были совершенными во всем. Другие части искажают ваше представления о людях и ситуациях, видя в них угрозу и вынуждая вас защищаться или держать все под контролем. У одних частей сильные эмоциональные реакции, тогда как другие отрезают вас от всех чувств. Многие субличности играют роли, являющиеся смесью нормальных и экстремальных. Их обычно разумный подход может порой переходить в крайность. К примеру, у меня есть субличность, которая эффективно организует всю мою жизнь вплоть до мелочей. И это хорошо. Однако уже не так хорошо, когда она делает это автоматически, машинально, лишая мою жизнь радости и внутренней осознанности. Я не хочу жертвовать осознанностью ради продуктивности. ВСС фокусируется на исцелении и трансформации частей, играющих экстремальные роли. И цель книги — научить вас этому. Существуют два вида экстремальных субличностей — защитники и изгнанники.